Глава 4. Найти местное хранилище книг оказалось несложно. На выданном конкурсантком плане все было обозначено достаточно подробно, и библиотека была открыта. И милая пожилая Ниора Вишейра, как значилось на бронзовой табличке, стоявшей на библиотечной стойке, с радостью согласилась принести Энту систематизированное справочное пособие по характерным признакам преступлений и иных противоправных деяний, совершенных лицами с демонической одержимостью, написанное профессором Тиандро Паденкастре, а после пообещала подыскать для Аулы что-нибудь подходящее по криминалистике. Заполучив вожделенный фолиант, энто уселась за ближайший стол и принялась его увлечённо листать, тут же делая заметки во всё-таки прихваченной с собой тетрадки «Не можешь удержаться и уже конспектируешь?» – рассмеялась Аула. «Да нет», – улыбнулась в ответ энто – «написываю краткое содержание, чтобы определиться, какие главы мне нужно будет изучить подробно и действительно законспектировать, а какие можно будет просто прочитать». Нера Вейшейра к выполнению просьбы посоветовать что-нибудь для освежения знаний по криминалистике отнеслась с полной отдачей, принесла Ауле целую стопку книг и принялась подробно объяснять, какая из них о чем. В разгар этой познавательной беседы в библиотеку зашли двое мужчин, переговаривавшиеся настолько громко, что даже отвлекли Энту от долгожданного изучения трактата. И раз уж так вышло, девушка решила внимательно рассмотреть этих потенциальных женихов, ведь вряд ли в летней резиденции сейчас находится кто-то, не принимающий участие в отборе. Она всерьез вознамерилась приложить все силы, чтобы помочь новой подруге найти достойного жениха, а для этого нужно было изучить кандидатов как можно тщательнее. Впрочем, ничего такого особенного вошедших не было. Оба были чуть выше среднего роста, темноволосыми и кореглазыми, как и большинство жителей Баунилии, в том числе и аулы. это энту со своим, возможно, норчефреусским происхождением выделялась на общем фоне русыми волосами и зеленовато-серыми глазами. Один из вошедших показался энту более симпатичным, зато другой более интересным, более цепляющим взглядом. И если прикидывать вот так, чисто по первому впечатлению, она бы посоветовала Аулы обратить внимание на первого и постараться не связываться со вторым. И как раз этот второй совершенно нагло и бесцеремонно влез в разговор и перебил Нюрова Шейру, потребовав себе какой-то справочник по составу почвы. То, каким тоном он высказал свое требование – явно демонстрировала, что мужчина привык, что его распоряжение выполняется беспрекословно. Аула от такого напора заметно растерялась и ничего не возразила, а библиотекарь, поколебавшись пару мгновений, извинилась перед ней и пошла за справочником. Энту пришла в бешенство, в яркое, затопляющее все вокруг белым светом бешенства которое всегда вызывали у нее этакие хозяева жизни, свысока поплевывающие на других. «Вообще-то не уровень Шейра, еще не закончила с моей подругой, так что тебе придется подождать». Ледяным тоном процедила она, вставая и подходя поближе. «Справочник мне нужен срочно!» Раздраженно выплюнул мужчина, смерив Энту уничижительным взглядом. «Вот как?» Издевательски округлила глаза та, склонив голову на бок. «И почему же ты сразу об этом не сказал, а?» «Знаю!» Энт ухлопнула себя ладонью по лбу. «Это потому, что ты слишком хорош, чтобы расшаркиваться со всякими там». «Как я погляжу, все же не все достойные молодые люди, отобранные ее величеством для участия в этом отборе, действительно этого достойны». «А тебя, как я погляжу, родители не научили быть вежливой?» — презрительно скривил губы мужчина. Аулы бросила на подругу обеспокоенный взгляд, опасаясь, что та безболезненно отреагирует на упоминание о родителях, но ее тревога была напрасной. «Нет», — широко и многозначительно улыбнулась Энту и добавила, — «как и твои тебя». «Да ты знаешь, кто я такой?» — вспылил мужчина. «Неужто главный королевский дознаватель?» — снова округлила глаза Энту. «А вдруг?» — прищурился собеседник. «Нет», — отрезала Энту. «Почему?» – удивленным хором спросили мужчины. «Потому что главный королевский дознаватель – серьезная и ответственная должность, и человек, который ее занимает, должен прекрасно уметь держать себя в руках и вести себя достойно в любой ситуации, а тебе этого не скажешь», – медленно, как маленьким детям пояснила Энту. Услышав такой ответ, высокомерный наглец аж побелел – и явно вознамерился сказать что-то эдакое, как вдруг его спутник заливисто расхохотался и, качая головой, произнес «Да, Агуду, прелестные Нёры совершенно права. На главного королевского дознавателя ты действительно не похож». Обезоруженный внезапным переходом спутника на сторону врага, Агуду только злобно сверкнул глазами и демонстративно отвернулся. А тот, продолжая улыбаться, представился «Меня зовут доуса «А это, как вы уже слышали, прелестные неоры. Агуду. А как вас зовут?» «Я энто А это Аулы», — ответила Энту, поскольку Аулы явно не торопилась заговаривать с новым знакомым. «Приятно познакомиться», — еще сильнее засиял Доусе. «Могу я предложить прелестным неорам прогулку в парке?» «С ним?» — энто невежливо ткнула пальцем в сторону Агуду. «Нет-нет», — снова рассмеялся Доусе, — «у Агу Доус сейчас и правда важные дела. Рискнешь вдвоем пойти прогуляться с этим действительно достойным молодым человеком?» — подмигнула подруге энто «А ты?» — растерянно спросила Ауле. «А я тут посижу, свой драгоценный трактат полистаю. До ужина ведь еще больше часа, или мне все-таки пойти с вами?» аула внимательно посмотрела на продолжавшего солнечно улыбаться Доуса, прислушалась к себе и решилась. «Рискну! Вот отлично!» — обрадовался Даусе, и, подхватив новую спутницу подруги руки, повлек ее к выходу. энто вернулась к изучению труда профессора Патенкастро, а противный Агудо, заполучив свой справочник, немедленно покинул библиотеку и мысли энто увлеченные описаниями признаков преступлений, совершенных лицами с демонической одержимостью. А вот Аула не смогла так легко выбросить нового, не слишком симпатичного знакомого из головы. Поэтому едва они с Доуса вышли из библиотеки, поинтересовалась. А этот Агудо ведь правда не главный королевский дознаватель? К сожалению, я не могу тебе этого сказать, моя прелестная Аула. Услышав такое в свой адрес от человека, с которым только что познакомилась, Аула ужасно смутилась, но удивление пересилило поэтому она продолжила расспросы. Почему? Потому что все, кто лично знаком с Ниором Репидейру, дали специальную магическую клятву хранить тайну его личности. Клятва составлена настолько широко, что мы не можем даже сказать, кто из участвующих в отборе не является Ниором Репидейру. То есть ты с ним знаком? Да, как и большинство участников. А участницы? Среди них есть те, кто знает Ниора Репидейру? Ведь он же не постоянно ходит в этой своей жуткой маске, правда? Они тоже давали клятву. Но ведь они же сами-то все равно знают, кто из вас не Ордо Педеру. Разве это справедливо?» — возмутилась Аула. «Погоди, погоди», — замахал руками Доусы. «Ты же не даешь мне даже слово ставить?» «Прости», — смутилась Аула. «Ты такая очаровательная, когда смущаешься», — заявил Доусы. «А когда не смущаю, значит, не очаровательная?» Снова возмутилась Аула и вновь смущенно замолчала. «Ты очаровательна всегда» теплой улыбкой ответил Доусе. «Откуда ты знаешь? Мы же только что познакомились. Я просто чувствую». «Это какая-то магия?» — с подозрением спросила Аула. «Какая ты, однако, недоверчивая!» — рассмеялся мужчина. «Нет, это не магия. Просто такой природный талант, да еще и хорошо натренированный вдобавок». «А ты что же, работаешь в полиции? Или на такие вопросы вам тоже нельзя отвечать?» «В общих чертах можно, но без конкретных названий организации и должностей, так что в целом ты права, я работаю в сфере борьбы с преступностью, но, точнее сказать, не могу». «То есть и похвастаться своими успехами не получится», — рассмеялась Аула. «Как же вы будете девушек очаровывать?» «Исключительно умом и личным обаянием», — рассмеялся в ответ Доусы. «Что-то не похоже, чтобы этот твой дружок Агуду пытался быть обаятельным, он ведь твой друг». «В общем, да», — кивнул Доусе, — «мы с ним знакомы с рождения, и он совсем не так уж плохо, как тебе могло сегодня показаться. Просто Агуда бывает резким и недостаточно терпеливым». «Тогда хорошо бы, чтобы он им вправду не оказался главным королевским дознавателем». «Почему? Хотя зачем я спрашиваю? Это же очевидно. Раз ты здесь, значит, хочешь выйти замуж за главного королевского дознавателя», — заметно погрустнел Доусе. — И ничего не очевидно, — запальчиво возразила Аула. — Я просто хочу выйти замуж за хорошего, достойного человека. Ну и чтобы он мне хотя бы немного нравился. И она тяжело вздохнула. — Тут я могу тебя успокоить, — заметил на это Доусе. — Ньор весьма достойный человек, но я, конечно, не могу обещать, что он тебе понравится. — Это ничего, — снова вздохнула Аула. — В любом случае он будет уж никак не хуже, чем... Она осеклась и замолчала. «Хуже, чем кто?» — попытался докопаться до правды доуса «Неважно», — тряхнула головой Аулы. «И вообще, мне кажется, что ты все-таки используешь какую-то магию. Иначе с чего бы это я чуть было не выболтала тебе все при первой же встрече? Ментальной магии, способной на такое, не существует, ты же знаешь». Мягко улыбнулся Доусы. «А может, существует, но это тщательно скрывается». «Тогда откуда бы мне о ней не только знать, но и владеть ею?» — возразил доусы «А может, это ты, главный королевский дознаватель? Ему небось доступны и не такие секреты». «На этот вопрос я тебе ничего ответить не могу», — развел руками доусы «Сама понимаешь. Клятва». «Да ты и про участниц, знакомых с Ньюрой Рапидеру, так и не ответил, хотя клятва тебе этого и не запрещает», — продемонстрировала легкую обиду Аула. «Виноват и смиренно прошу прощения, о прекрасной Неоры», — рассмеялся Доусы. «Исправляюсь. Конечно, главный королевский дознаватель не постоянно ходит в этой, как ты выразилась, жуткой маске. И среди участниц действительно есть те, кто с ним знаком. Но они никаких клятв не давали». Просто на всех участниц отбора, знакомых с кем-либо из мужчин, которые тоже в нём участвуют, наложили специальное заклинание, не позволяющее ни одной из них этих мужчин узнать. Ничего себе! Аула чуть было не присвистнула от удивления, как это делала Энту, но вовремя отдержалась. Так вот что, оказывается, подразумевалось под заклятием, которым будет скрыта личность нью Рерпидеру во время отбора. Я про такое даже не слышала никогда. — Собственно, до начала этого отбора я про такое никогда не слышал, — заверил ее Доуса. Это заклинание вроде бы даже было специально разработано именно для этого отбора. — Но зачем такие сложности? — удивилась Аула. — Для чего вообще устраивать этот отбор? Неужели такой высокопоставленный человек, как главный королевский дознаватель, не может сам найти себе жену? — Ну, — пожал плечами Доуса, — раз не нашел до сих пор, значит, не может. «Да брось! Желающие, небось, в очередь стоят», — выразила мне доверие Аула. «Может, ему просто никто не нравится, не нашел еще ту самую единственную и неповторимую». «Но это-то понятно, что не нашел», — согласилась Аула. «Если бы нашел, так уж женился бы на ней, а не отборы устраивал. ну так найдет еще, какие его годы. А, кстати, какие? Сколько лет Нью-Ру Рапидейру? Или ты и этого не можешь сказать?» «Это-то могу». «Эта информация общеизвестная. Даже странно, что ты не знаешь. Я думал что все кандидатки во всех подробностях изучили всю доступную информацию о потенциальном женихе, прежде чем отправиться сюда». но замялась Аула, отправиться на этот отбор – это было спонтанное решение. Решила, прошла предварительный отбор, а на следующий день уже сюда уехала. Некогда было информацию собирать. «Так ты что же, о Ниоре и вправду ничего не знаешь?» — развеселился Доусе. — Ну почему же ничего? Он главный королевский дознаватель. И на всех момент снимках всегда в маске. Жуткое зрелище на самом деле. Гладкая чёрная маска на всё лицо, с отверстиями только для глаз, ноздрей и рта. бр Аула передёрнула плечами. — Да, немного, — хмыкнул доуса Но, может, это и к лучшему. Значит, у тебя нет в отношении него никаких предубеждений. Лет неуроропедеру недавно исполнилось 30, что и стало для его величества поводом затеять этот отбор. Мол, он так за делами и зачахнет, не познав радости из семейной жизни. А как ответственный человек и преданный подданный своего королевства, он должен непременно обзавестись наследниками. Но он же все равно может в итоге отказаться кого-то выбрать. В чем же тогда смысл? «Но может ведь и не отказаться», — многозначительно подмигнул Доусе. Но и в любом случае, как сказала Ее Величество, хотя бы нормально отдохнет от дел и вспомнит, что он живой человек, а не машина по отправлению правосудия. «Прямо так и сказала?» — восхитилась красотой формулировки Аулы. «Да», — кивнул Одоусе, — «прямо так и сказала». «А тебе самому сколько лет? Мне тоже тридцать». «О, — выдохнула Аулы, — а по тебе не скажешь. А что, это плохо?» уловил ее растерянность Доуса. «Нет, просто я не думала, что ты настолько старше». «Настолько это насколько «Или ты, как и все приличные девушки, на подобные вопросы не отвечаешь?» «А какой смысл скрывать, пожалуй, плечами Аулы?» «Не сомневаюсь, что ты сможешь получить доступ к подробному досье любой из участниц по первому требованию. Мне почти 22». «Ну и где тут большая разница?» удивился доуса. Для людей с магическими способностями 8 лет разницы – это ерунда. Но если сравнивать с общей продолжительностью жизни, то ты, наверное, прав. Но я окончила юридическую академию меньше года назад, а ты уже опытный специалист. Да, я опытный, – гордо улыбнулся доуса и не только в юридической работе. Он так многозначительно посмотрел на Ауле, что та совсем засмущалась и решительно заявила, что прогулку пора заканчивать, тем более, что ей еще надо успеть до ужина вытащить Энту из библиотеки. Но никаких усилий для этого не понадобилось. Библиотека как раз работала только до ужина. Так что, погладив на прощание книгу профессора Паденкастро, Энту вместе с Ауле отправилась на ужин. Найти столовую тоже оказалось просто. «Надо было спуститься со второго этажа, на котором были расположены библиотека и комната девушек, на первый и немного пройти. Большое светлое помещение было полупустым. На беглый взгляд там было всего человек двадцать». «Наверное, большинство завтра приезжает», — предположила Аула. «Наверное», — согласно кивнула Энту. У входа в столовую их встречала Нера Налкайды, сообщившая девушкам номер столика, закрепленного за ними в столовой на все время отбора, а также пояснившая, что сегодня им будет предложен стандартный ужин, одинаковый для всех, но уже с завтрашнего дня появится возможность выбирать блюда. Только делать это нужно заранее, отмечая в специальной карточке, что из предполагаемого меню ты хочешь съесть завтра. «А я думала, здесь будет как в столовой в училище. Придется стоять в очереди к раздаче», — рассмеялась Энту. «Ну ты даешь», — в свою очередь засмеялась Аула. «Это же летняя королевская резиденция. Думаешь, и персонал тут тоже вот так по меню кормят заинтересовалась Энту. «Или для них все-таки устроена обычная столовая?» но ну, не знаю», — покачала головой Аула. Для персонала, может, и обычная, но мы же вроде как гости ее величества, а это, я думаю, как раз гостевая столовая. А где, кстати, достойные молодые люди? Что-то я никого не вижу. Наверное, они присоединятся к нам только завтра, когда соберутся все участницы», – тихонько вздохнула Аула. «Он тебе понравился, ведь так?» – прозорливо заметила Энту. «Кто?» – совершенно неубедительно изобразила непонимание Аула. «Ой, перестань». «Мы же напарницы, нам нужно доверять друг другу. Ну, хотя бы в том, что связано с этим отбором. Иначе у нас ничего не получится», — серьезно сказала Энту. «Ты что? Я тебе полностью доверяю», — горячо заверила ее Аула. «Просто мы с ним знакомы, всего ничего». А он уже намекал на всякое. «Да ну!» — оживилась Энту. «Давай, рассказывай». «Но не здесь же!» — Аула даже слегка покраснела. «И вообще, давай сначала поедим». «Ну, давай» согласилась Энту. Тем более, что есть действительно хотелось, а запах от стейка с поджаристой корочкой и выложенных вокруг него кружочков жареной картошки исходил умопомрачительный.